Глава 13 Когда Ниф открыла дверь в мастерскую, у открытого окна затаились две фигуры. Она едва не закричала, но зажала рот ладонями, прежде чем успел вырваться хоть один звук. А, сказал Синклер, так вот, что ты имел в виду под словом дерганный. Пока девушка смаргивала пляшущие перед глазами пятна, Синклер и Кит проявились из дымки, оба одетые для верховой езды. Синклер в синем бархатном жилете и цилиндре в цвет с шейным платком, повязанным бантом. Кит в оливково-зеленом костюме и черной шляпе. Принц нетерпеливо постукивал стеком о кожаный сапог. Солнечный свет падал на него, как на воду, вырисовывая оттенки рыжего в его темных волосах. Ниф чуть не застонала. Прошло уже два дня с тех пор, как она видела его в оранжерее, и время не ослабило ее желание. До сих пор она думала, что это будет легко. Он показался ей красивым, когда она впервые увидела его. Его неприятная натура на какое-то время избавила ее от серьезного влечения. Только теперь Нив поняла, что все его эмоции проявлялись в виде враждебности и сарказма, и, что еще хуже, увидела, как безнадежно неловок и суетлив он под этой никудышной защитой. Но она увлеклась Китом Кармином, каким бы необщительным он ни был, и это становилось проблемой. Нив захлопнула за собой дверь. «Что вы здесь делаете? Ждем тебя», — ответил Кит. От тёплой знакомой хрипотцы его голоса девушку охватил жар. «Я пропустила какую-то встречу?» «Уже забыла?» Синклер снял цилиндр и положил его перед собой. «Я здесь, чтобы обратиться к тебе!» «О боги, уже сегодня?» Она снова потеряла счет времени. «Ох, Синклер, мне так жаль!» Все в порядке?» Ответил он. Если ты все еще не против, составь мне компанию в поездке. Кит, конечно, будет сопровождать. Вряд ли он достаточно респектабелен для этой роли, но, как говорится, суровые времена требуют суровых решений. Я просто не мог дождаться нашей новой встречи. Как ваш сопровождающий, сухо сказал Кит, я возражаю против подобных разговоров в моем присутствии. Все в порядке, Кит. Синклер ухмыльнулся. «Можешь признать, что это действует!» Кит закатил глаза. «Ты невыносим!» Ей стало легче от того, что напряжение, которое она почувствовала между ними в парке, рассеялось. Предложение Синклера такое заманчивое, но у нее слишком много дел. Вчера она просматривала эскизы вместе с Розой, которая оказалась гораздо более требовательной, чем предполагала Ниф. Количество кружев, которые придется сделать ей и ее помощницам, было, мягко говоря, ошеломляющим. Я вижу, как крутятся шестеренки в твоей головке, сказал Синклер. Не волнуйся, мы доставим тебя домой еще до того, как твоя вышивка успеет по тебе соскучиться. Замечательно, согласилась она, но вы должны знать, что я не очень опытная наездница. Кит пробормотал что-то под нос, прозвучавшее подозрительно похоже на «просто удивительно». Ниф решила не обращать на это внимания, хотя бы в этот раз. Мало кто в Катерлоу мог позволить себе иметь лошадей, за исключением ее подруги Эрин. Еще девочками они выводили пару кобыл на рассвете и катались вдоль побережья. Прошло много лет, но, как Ниф полагала, такое нелегко забыть. «Ты прекрасно справишься, я уверен», — сказал Синклер. «Тогда я скоро присоединюсь к вам. Дайте мне минутку переодеться». «Я бы посоветовал что-нибудь тёмное», темное, сказал Кит. «Грязь меньше видна». У Ниф запылали уши, когда она заметила его глупую самодовольную ухмылку. Принц явно имел в виду маленькое происшествие в оранжерее. Девушка могла решить, что он насмехается над ней, но... «Нет, она не могла даже подумать о другом варианте». Наигранно невинно она ответила. «Конечно, я учту ваши предпочтения, ваше высочество». «Это не...» — буркнул он, затем оборвал себя за вздохом поражения. «Мы будем в конюшне. Пойдем, Синклер». Брови Синклера взметнулись, но он последовал за китом без комментариев. Нив задержалась у Эркера. Крапива все еще украшала карниз и мягко покачивалась на ветру. Кит, должно быть, убрал часть ее, и теперь девушка могла беспрепятственно любоваться лужайкой за окном. Она наблюдала за тем, как мужчины вдвоем направляются к конюшне. Они оживленно разговаривали, хотя Кит, честно говоря, кричал, но разговор резко оборвался, когда Кит толкнул Синклера в заросли утесника, растущего на клумбе. Ниф поморщилась. Синклер будет неделями выдергивать колючки из этого чудесного жилета. Даже отсюда она могла слышать, как Синклер заходится от смеха и видела, как лицо Кита становится ярко-алым. Как узнала Ниф, авлейские леди не ездили в обычном седле. С помощью Синклера, Кита и молитвы девушку усадили в дамское седло. Конюх сказал ей, что ее коня зовут Фердинанд. Он полукровка, которому выпала сомнительная честь быть самым надежным и ласковым, меренным в конюшне. Конь добродушно фыркнул, когда Ниф подняла руку и похлопала его по носу. Ее зеленовато-голубые перчатки очаровательно контрастировали с его каштановой шерстью. За всю жизнь его не посещала ни единой мысли. Заверил ее Синклер, все еще удерживая Фердинанда за уздечку. Кит опустился на одно колено и сцепил пальцы. Со всем своим обычным шармом и изяществом он сказал. «Давай, лезь!» Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, чего он хочет. Чтобы она использовала его руки в качестве ступеньки. «Вы уверены, Ваше Высочество? Я не хочу сделать вам больно!» Он вздохнул с такой яростью, что выбившиеся пряди его волос затрепетали. Она не могла понять, что его больше раздражает, ее возвращение к формальности или нерешительность. «Ты не сделаешь мне больно, сильный порыв ветра может унести тебя». То же самое можно сказать и о вас. Она благородно воздержалась от того, чтобы произнести это вслух. Как-то странно спорить с ним, когда он стоял перед ней на одном колене. С горестным стоном Ниф ухватилась одной рукой за седло, а другую положила ему на плечо. Кит казался удивительно твердым под ее ладонью и удивительно теплым, даже если между ними были кожаные перчатки для верховой езды. Она смутно осознавала, что застыла. «Надо двигаться хотя бы из-за нетерпеливого взгляда, который Кит устремил на нее, как будто смотрел через прицел винтовки». С большой неохотой она встала на его сцепленные руки. «Отлично!» – пробурчал он. «Залезай!» С этими словами он подбросил ее вверх. Ниф вскрикнула, когда ее вторая нога оторвалась от земли. Фердинанд, повернув массивную голову, наблюдал за ней с безмятежным замешательством. Как только Ниф уселась на край седла, кит поддержал ее за талию. От его прикосновения девушку обдало жаром. Юбка поднялась, обнажив голую кожу. Глаза кита на мгновение опустились, прежде чем он резко отвернулся от нее. «Ты в порядке?» — спросил он. «Теперь да», — выдохнула она, поправляя одежду. «Спасибо за помощь». Он нагнулся, чтобы взять стек, прислоненный к стене. Ниф увидела, что его шея стала розовой. «Молодец, Ниф!» Синклер приветливо похлопал Мерина. «Ты выглядишь естественно!» Кит сунул в руки Ниф стек, но не отпустил поводье. Его недовольство ясно читалось на лице. «Не будь безрассудной и хоть раз в жизни не теряй голову. Если ты упадешь из седла, так просто не выбраться. Ты перевернешься под лошадью и окажешься под ее копытами». Девушку пронзила дрожь, но она не смогла побороть в себе порыв поспорить с ним. «Со мной все будет в порядке, я же как-то прожила восемнадцать лет без вашей суетливой опеки». «Опеки?» – возмущенно повторил он и, наконец, ослабил хватку. «Я не опекаю, просто не создаю себе неудобств». Синклер окинул его ровным, ничего не выражающим взглядом. «Ну что, пойдем?» Не прошло и пяти минут после начала поездки, как Нив поняла, что Кит, возможно, был прав, предостерегая ее. Хотя походка Фердинанда облегчала равновесие, она все равно чувствовала себя неуверенно, скрючившись в седле. Но хотя бы приятно ощущение ветра, проникающего под чепец, оно почти пересилило тошноту. Сегодня было прохладно, по полям стелились густые клубы тумана. Ее Спенсер, расшитый розами из золотой нити, почти не пропускал утреннюю прохладу. Спенсер, короткий женский жакет, как правило, шерстяной. Но воздух все равно пощипывал ее за нос и щеки. Когда они подъехали к белым воротам айпарка, Ниф почувствовала что-то неладное сквозь туман она ничего не могла разглядеть, но сквозь мрак до нее доносился унылый гул человеческих голосов. Призрачная армия призывала к оружию. Кит и Синклер мрачно переглянулись. «Нужно повернуть назад», сказал принц. «Не будь таким занудой», возразил Синклер. «Давайте посмотрим, из-за чего вся эта суета». Не дожидаясь ответа, он выехал за ворота. Кит нетерпеливо вздохнул. Но жеребцу явно не терпелось бежать, и он повелял под своим всадником. Кит едва успел отдать команду, как его конь стремился за Синклером, причем гораздо быстрее, чем вежливая степенная рысь, которой, как советовала Ниф, они должны были придерживаться на парковых тропах. Туман поглотил их, как монету, опущенную в темный колодец. «Ну что ж, Фердинанд!» Ниф склонилась над шеей своего Мерина, и его ухо дернулось в знак внимания. «Мы ведь можем не отставать, верно?» Втроем они поскакали к источнику шума. Ниф не успела далеко отъехать, как увидела их. Тысячи людей собрались в самом центре Айпарка. Ее пульс участился от волнения и, возможно, страха. Никогда прежде она не видела столько людей в одном месте, и их становилось все больше. Настоящий парад жителей города! Некоторые из них занимались установкой палаток, судя по всему, они собирались расположиться и остаться на некоторое время. Расположиться в самом центре светской жизни высшего общества. Синклер придержал свою лошадь рядом с другим джентльменом, который остановился рядом с небольшой группой, чтобы понаблюдать за происходящим. «Простите, сэр, что все это значит?» «Хелен Карлайл», — ответил он. «У этой женщины хватило наглости устроить здесь свой лагерь. Они Славлэйс, явно хотят подстрекнуть махлейцев к новому восстанию. Посмотрите на них, они похожи на армию». «Махлейцев? Значит, это слуги, которые покинули свои рабочие места в благородных домах». Когда Ниф окинула взглядом собравшихся, ее сердце сжалось от тоски по дому. Все они были одеты так же, как и в катерлоу, в домотканную перепачканную одежду. Их кожа, задубевшая и потемневшая от работы на улице, выглядела так, будто они выросли из самой земли. Никто из них не носил при себе оружие. Глаза джентльмена нашли кита, и его глаза распахнулись от изумления. «Ваше высочество!» «Приношу свои искренние извинения. Я не заметил вас. Если позволите, сэр, хорошо, что вы здесь. Надеюсь, вы сможете образумить Карлайл. Если нет, то, полагаю, для этого и существует Королевская Гвардия. Такого рода дерзость нельзя терпеть». Кит не успел ответить, как мужчина приподнял шляпу и ускакал. Принц крепче сжал поводья, его жеребец бил копытами по вывороченной траве. «Если я призову королевскую гвардию, будет кровопролитие». Сердце Нив подскочило к горлу. Он не мог. Сбор в общественном месте – это, конечно же, не может быть преступлением. Синклер нахмурился. «Надо отдать должное Карлайл. Смелости ей не занимать». «Скорее дурости», – мрачно отозвался Кит. «Если думает, что все может закончиться хорошо». Она в отчаянии. Ты не хуже меня, знаешь, каково это пытаться заставить Джека слушать. Он так же упрям, как и ты. Вопрос в том, не избегаешь ли ты общения, как и он. Похоже на старый спор. Губы Кита дернулись, словно он хотел что-то ответить, но прикусил язык. «Аристократия будет раздражаться все сильнее, чем дольше продолжится противостояние», — продолжил Синклер. «Кто-то должен что-то предпринять, пока ситуация не стала совсем безнадежной». Они стояли на холме, глядя вниз на растущую толпу. Махлейцы сгрудились вокруг импровизированной сцены, сколоченной из поленьев и грузовых ящиков. Туда взобралась троица, слишком размытая в тумане, чтобы Ниф могла ее разглядеть. «Организаторы», — предположила она, — «на ветру полоскались флаги». «Единство и сила», — гласили они. На других были начертаны эмблемы революции, подобные тем, которые кто-то начертил мелом на полу дворцового бального зала. Солнце с лучами. Энергия, бурлившая в массах, угадывалась безошибочно. Сильный гнев и еще более сильная надежда. Ниф подняла глаза на Кита. «Что вы будете делать?» «Я ничего не могу сделать». «Как вы можете так говорить?» Ниф как могла развернула Фердинанда, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Вы принц!» «Много же пользы мне принесло это звание!» Он, наконец, встретился с ней взглядом. «Чего ты от меня хочешь? Я второй сын, у меня нет ни союзников, ни уважения при дворе. Джек создал эту проблему, и он явно намерен решать ее так, как считает нужным. Я ничего не должен». «Ему, может, и не должен», Она не могла смириться с его цинизмом. Возможно, дело было в энергии толпы или в том, что она снова оказалась среди своего народа после долгой разлуки. Но Ниф не могла позволить ему отстраниться или отвернуться от происходящего. Она ткнула пальцем в толпу. Но разве королевская семья не должна им? 35 лет назад из-за отца Кита погибли сотни тысяч ее соотечественников. Столько смертей от рук человека, который мог что-то сделать, но отказался. Она выросла рядом с призраками прошлого. И хотя она отвергла просьбу лавлэйса о помощи, в лице Кита Кармина она нашла возможность сражаться за свой народ. Какой бы странный поворот судьбы не привел ее к вниманию принца, она должна попытаться заставить его прозреть. Да, он унаследовал наследие насилия, но кровь есть кровь. «Это не сказочное проклятие, которое гарантированно повторяется снова и снова». «Я знаю, ты ненавидишь аристократию», — настаивала Ниф. «Но и они тоже. Сейчас именно потому, что тебя не было, ты обладаешь гораздо большей властью, чем думаешь. Даже если мои соотечественники презирают твоего брата и других аристократов, тебя они не знают. Ты уехал еще ребенком, теперь у тебя есть шанс показать, кем ты стал». Кит выглядел пораженным. «А если мне не нравится, то, кем я стал?» «Твоя жизнь, только твоя. Никогда не поздно измениться». Он с шипением выдохнул сквозь зубы. В его глазах мелькнуло раздражение. «Нет, страх!» «Будь ты проклята!» Затем, без предупреждения, он погнал своего жеребца вперед, прямо на толпу. «Что ты только что сделала?» восхищенно спросил Синклер. «Я никогда не видел, чтобы он так слушал кого-то!» Ниф не могла отвести взгляд от Кита. «Я... я даже не знаю». Он ущипнул себя за переносицу. «От тебя одни неприятности! Догоняем!» Вдвоем они помчались за Китом вниз по склону. Ниф крепко вцепилась в гриву Фердинанда. Они догнали принца как раз в тот момент, когда он затормозил рядом с толпой. Здесь, в гуще народа, Ниф едва слышала свои мысли, в шуме тысяч голосов. Почти все говорили на Махлийском, и у девушки заныло в груди от этого знакомого, успокаивающего звука. «Где Хелен Карлайл?» – голос Кита пробился сквозь разговоры. «Он прионза!» «Принц, князь, по-серландски». Его титул пронесся по толпе. Одна за другой головы поворачивались в его сторону. Многие смотрели на него с холодным недоверием, другие горели любопытством. У третьих в глазах сверкнули неуверенные искорки надежды. Плечи Кита напряглись от такого внимания. По мере того, как ропот распространялся, толпа начала перемещаться, расступаясь, пока не образовался проход. Женщина, стоявшая на импровизированной сцене, вытянула шею, чтобы посмотреть на них. Ниф различила тот момент узнавания, когда незнакомка расправила плечи, встав прямо. Немедля она сошла со сцены и бодро зашагала к ним. «Это должно быть Хелен Карлайл», – подумала Ниф. Как простолюдинка, она, скорее всего, не обладала божественной кровью, но явно владела более мирской магией. Она двигалась сквозь толпу так же ловко, как роза владела молнией, и так же легко, как кит заставляет землю цвести ее сторонники смотрели на нее с открытым обожанием, то тут то там она останавливалась чтобы кого то приветствовать она пожимала руки и хлопала по плечу словно каждый из присутствующих здесь был ее старым другом наконец карлайл дошла до их группы она выглядела более обыденно, чем ожидала ниф исхудавшее лицо было серьезным и открытым, а русые волосы небрежно зачесаны назад. Однако одета она была хорошо, в джентльменский костюм, а в руках сжимала трость, как дубинку. «Ну надо же, какой сюрприз!» — сказала она и тут же буквально ожила. Ее голос притягивал, в ее стальных серых глазах читалась настоятельная необходимость быть с ней рядом. «Вы должно быть принц Кристофер!» В этот момент в нем действительно нельзя было не разглядеть того, кем он являлся. Он величественно восседал на великолепном коне, руки в черных перчатках крепко держали поводья, а подбородок был приподнят. Кит сурово смотрел на нее сверху вниз, воплощение аристократического изящества, внушительный и недоступный. Выдержав паузу, он перекинул ногу через седло и бесшумно приземлился в траву. «Да», — отрывисто сказал он, — «это я». На ее лице отразился восторг от его грубости. «Для меня большая честь познакомиться с вами, ваше королевское высочество!» Ее взгляд остановился на Ниф. Она сказала на Махлийском с акцентом «А вы должно быть Ниф О'Конор!» «Очень приятно», — ответила Ниф, столь же очарованная, сколь и удивленная. «Если Карлайл знала, кто она такая, и если она полностью посвятила себя делу Махленда, могла ли она быть лавлейс?» «А я Габриэль Синклер», — вступил Синклер. «Рад познакомиться с вами». «О, я знаю, кто вы, мистер Синклер», — ответила Карлайл на английском Выражение лица Синклера стало жестким. «Я должна принести вам всем свои самые искренние извинения. Мы не помешали вашей поездке». «Хватит светских бесед», — сказал Кит. «Что тебе нужно, Карлайл?» В ответ на это она рассмеялась. «Я хочу поговорить с вашим братом. Это я уже слышал». Он оглядел толпу за ее плечом. «И вот так ты собираешься это сделать? Кто-то может назвать это подстрекательством». «Уверяю вас, сэр, клянусь своей жизнью, это не входит в мои намерения». Карлайл жестом указала на аккуратные ряды протестующих. Они стояли плотно, но не были подвластны ни панике, ни горячему пылу. «Это хорошие трудолюбивые люди, которые хотят быть услышанными. Я пришла сюда, чтобы поговорить с короной от их имени. Все, чего они хотят, это справедливого обращения в этой стране» и признание роли короны в порче, той самой, что привела их сюда. «Ты разговариваешь не с тем принцем», — хрипловато ответил Кит, но не без эмоций. «Я так не думаю». Ее взгляд многозначительно скользнул по его лицу, и Ниф ощутила силу этого взгляда. «С вашего позволения, сэр, вы можете передать мое послание». «Скажите принцу-регенту, что я буду ждать его здесь, пока он не решит, что хочет поговорить». Как только Кит и Ниф вернулись во дворец, к ним подошел Джек. Его волосы, обычно аккуратно уложенные, были в беспорядке, словно он в порыве гнева взъерошил их. София следовала за ним бледной тенью, тревожно прижимая руку к губам. Ниф вспомнила ее, стоявшую у перил, точно призрак. Сейчас принцесса выглядела такой же бесплотной, как и в тот вечер, когда она растворилась в гневе Джека. Взгляд Джека метался между Китом и Ниф, но любое разочарование или подозрение, которое он вынашивал, проигрывало его беспокойству. «Где ты был?» «Встречался с Хелен Карлайл!» Джек сделал паузу, явно ошеломленный. «Ты шутишь?» «Я никогда не шучу», — презрительно сказал Джек. «В Айпарке тебя ожидает толпа. Полагаю, ты знаешь. Возможно, нам стоит удалиться в гостиную, чтобы обсудить это», — примирительно сказала София. «Я могу послать за некоторыми...» Джек поднял руку. «Не сейчас, София!» Принцесса опустила взгляд в пол. Ниф почувствовала укол обиды. Быть отвергнутой собственным мужем не меньше. Это казалось жестоким ударом судьбы. Она хотела бы ободряюще улыбнуться, но София решительно склонила голову, и белокурые волосы скрыли ее лицо от посторонних глаз. Эта женщина», — продолжал Джек, — «присылает мне по десять писем в день». «Я полагаю, она снова пришла просить меня, но это пустая трата ее и моего времени. Я ничего не могу сделать для этих людей». Презрение, прозвучавшее в его голосе, заставило Ниф замереть. Даже если его магия была не столь сильна, как у его предков, он был принцем-регентом Аваленда. Как он мог настаивать на том, что ничего нельзя сделать?» «Если бы он захотел, мог бы сегодня выступить с заявлением о признании ответственности за роль своего отца в возникновении махлийской порчи. Он мог бы согласиться на возмещение ущерба или сделать своих работников счастливее, или...» в понимала, что глупо чувствовать себя преданной, но она верила, что он поступит правильно. «Меня попросили передать, что она не уйдет, пока ты не согласишься на аудиенцию». «Это действительно твой ответ, Джек? Ты намерен скрываться вечно?» «Твой идеализм опасен», — голос Джека был напряженным на грани отчаяния. «Я прошу тебя, Кристофер, если ты послушаешь меня хоть однажды, то не встречайся с ней больше. Ситуация очень сложная, и, клянусь, я с ней справлюсь». «Доверься мне, я справлюсь с этим, как справлялся раньше, делая все необходимое для вас». Ниф услышала в его голосе явную мольбу «Позвольте мне защитить вас». «Он избегает всех проблем», — сказал ей однажды Кит. «Должна же быть какая-то причина». Вспышка уязвимости ошеломила ее. Должно быть, это выбило из колеи и Кита, поскольку с его лица исчезла враждебность. Когда он снова заговорил, то перешел на тот же раздраженный тон, каким говорил с ней и с Синклером. «Как я могу доверять тебе, если ты не хочешь доверять мне? Я не спорю с тобой касательно здоровья, ты же знаешь, но в один прекрасный день ты раскрошишься от того, что будешь тащить весь этот груз в одиночку». Братья смотрели друг на друга, стоя по разные концы атриума, и на них давила боль тысячи мелких ран. «Не волнуйтесь за меня», — голос Джека по-прежнему выдавал уязвимость. Но Ниф видела, что он снова использует хитрость, аккуратно складывает все свои эмоции и убирает их на место. Затем, словно что-то осенило его, он сказал, «У меня есть идея. Через четыре дня мы проведем бал в Вудвилл-Холле». В комнате воцарилась тяжелая тишина. «Ты это всерьез?» — спросил Кит. «Я не собираюсь туда возвращаться». «Мы не приезжали туда со смерти матери. Пришло время снова открыть дом. Кроме того, для его обслуживания требуется меньше слуг. Мы оставим махлийских слуг здесь». Джек повернулся к ним. «Кроме вас, конечно, мисс О'Коннор, вы присоединитесь к нам». Жестокие голоса тех дворянок эхом отдавались в ее памяти. Он выставляет свою новую швею на каждом мероприятии, как какую-то призовую кобылку. «Это будет честью для меня», — тихо проговорила девушка. София вздрогнула. «Я думаю, значит, ты намерен сбежать, если не можешь спрятаться», — сказал Кит. «И это все? Когда Джек ничего не ответил, Кит с насмешкой сказал «Невероятно!» и вышел из комнаты. София обернулась к Джеку, излучая ощутимое неодобрение. «Не думаю, что это разумно». «Да, теперь я это понимаю. У тебя есть другой совет?» устало спросил Джек. «Или у вас, мисс О'Коннор? Не хотите ли и вы высказаться?» Прежде чем Ниф успела что-то ответить, взгляд Софии стал ледяным. Температура в комнате упала, в буквальном смысле слова. Дыхание Ниф застыло в воздухе, а по рукам побежали мурашки. Даже Джек побледнел от внезапного проявления силы. «Не насмехайся над ней. Ты прекрасно знаешь, что она не может защититься от тебя», — тихо сказала София. «А у меня есть мысли, да, если ты готов их услышать». «Это было недостойно с моей стороны», — со стыдом признал принц. «Приношу свои искренние извинения, мисс О'Коннор». «Ничего страшного», — пробормотала Ниф. «Прошу меня извинить, ваше высочество». Когда она уходила, то услышала тихий тоскливый голос Софии. «Вы оба смирились с тем, что...» В безопасности своей мастерской Ниф свернулась калачиком в кресле и задрожала от остаточного холода. Что-то заставляло ее чувствовать себя маленькой и жалкой, и на мгновение она предалась мыслям, которые терзали ее с тех пор, как она увидела эту толпу. Она хотела вернуться домой, но там ее не ждали ни утешения, ни надежда. Как бы мрачно ни было, выжить в стране, которая их презирает, лучше, чем умереть голодным, но гордым. Она должна оставаться здесь. В один прекрасный день Джек непременно смягчится. Все, о чем она могла думать, это трещина, расползающаяся по холодному фасаду Джека. Она хорошо запомнила этот измученный вид. «В один прекрасный день ты раскрошишься от того, что будешь тащить весь этот груз в одиночку». Ниф видела, как на плечи Джека каждый день ложится новое бремя. Брат, который бросал ему вызов, брак без любви, недовольные слуги, тяжелое наследие, способное раздавить его. Ни один человек, каким бы сильным он ни был, не может терпеть вечно. Она ненавидела принца за бездействие, но ей было страшно представить, что обрушится на них в тот момент, когда Джек Кармин оступится.